«Нет-нет, но осторожность не бывает лишней. Твои противоядия, которые ты дала, твое колдовство, неужели ничего не поможет?» Беседуя, обе женщины прошли в темный угол комнаты, откуда их приглушенные голоса уже не доносились до Веспасиана. «Ну и ну», — подумал Тит Флавий. — «эта шарлатанка знает не только секреты своего ремесла. Если я пробуду здесь еще пару часов, то мне, пожалуй, придется вспомнить обязанности идила». Заинтересованный разговором, он весь обратился вслух, однако ничего не мог расслышать. Прошло немало времени, прежде чем Веспасиан догадался, что женщины вышли из комнаты через какую-то потайную дверь. Ему показалось странным столь долгое отсутствие хозяйки дома. Решив, что она забыла о нем, Идил начал волноваться. Два или три раза он пытался проникнуть в комнату, но все его усилия оказались тщетными. Тяжелый полок вплотную прилегал к стенам и к полу его коморки.